Как будто красивые руки несли навстречу мне ларец, ларец, открытый для восторга стыдливых, почтительных глаз. Таким нес сегодня навстречу мне мир. Не настолько загадкой, чтобы спугнуть человеческую любовь, не настолько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость, человечески добрым был для меня сегодня мир, на который так зло клевещут.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 И что велит Высшему, еще расти вверх? Теперь весы в равновесии неподвижны. Три тяжелых вопроса я бросил на них. Три тяжелых ответа несет другая чаша весов.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 Мрачное пламя живых костров, властолюбие, злая узда, наложенная на самые тщеславные народы, пересмешник всякой сомнительной добродетели, оно ездит верхом на всяком коне,